Глава двадцать шестая. Глядя в бесхитростные глаза Димона, трудно было заподозрить его в желании поиздеваться надо мной. «Алёня откуда выудил эту информацию?» — налетела я на коробка. «Из кардиостимулятора», — объявил Димон, выдвинул ящик стола, вытащил пакет пряников и протянул мне. «Хочешь? Совсем свежие». Я проигнорировала угощение и спросила. Лёня взял электронный приборчик, а тот ему сообщил «Рад представиться, я помогал Елизавете Лапкиной». «Типа того», — кивнул Коробков. «Каждый стимулятор имеет серийный номер. Это строго учетный имплант. По цифрам легко установить, кому его вшили». «Меня перестало колотить от злости». «Ага, теперь ясно». «Кардиостимулятор весьма нервно реагирует на электрические разряды», — бубнил Димон. «А на теле Эстер...» «Есть следы от электрошокера». «Я попыталась скрыть изумление, но не удалось». «Что?» «Шокер», — повторил коробок. «Электродубинки имеют разные вид и мощность. Те, что находятся в распоряжении военных или милиции, мощные, ими можно убить здорового человека. А лишить сознания вообще элементарно. А вот средства самозащиты для обычных граждан подчас слабенькие. Они здорового мужика с ног не свалят. Ткнешь в бандита шокером — «Ему станет всего лишь больно. Но у таких больных, как Эстер, даже очень слабый электроудар может вызвать смерть, потому что он собьёт с ритма кардиостимулятор». «И кому понадобилось ее убивать?» — воскликнула я. «Судя по твоему недавнему рассказу, девица могла насолить кому угодно», — протянул Димон. «Немедленно отыщи сведения на Лапкину», — потребовала я. «Любуйся!» — с набитым ртом заявил Коробок. «Можешь прочитать с экрана или тебе распечатать?» «Лучше распечатай», сказала я и спустя минуту схватила лист, медленно выпалший из принтера. Текст, который я прочла, оказался более чем стандартным. Елизавета Петровна Лапкина. «Москвичка», проживает на Старой Пименовской улице в общежитии. Близких родственников не имеет, не замужем, бездетная. Работала медсестрой в клинике Созвездия, Уволена по собственному желанию по состоянию здоровья. Не очень исчерпывающая справка – констатировала я. «И где я слышала название больницы?» «Созвездие». «Стоп! Там находилась Галина Юдаева, женщина с редким синдромом Фаутона, та самая особа, которая сыграла роль Елены Кротовой». «Не верю я в случайные совпадения», объявил Димон. «Слева веревочка торчит, справа тоже. Их всего-то нужно связать». «Раздобудь мне адрес созвездия», потребовала я. «Ну уж и не знаю, смогу ли», заныл Димон. «Это ж надо войти в Яндекс, правильно сформулировать запрос. А как пишется? Созвездие или сосвездие?» «Ой, получилось. Мама, скорее меня похвали!» Из принтера торжественно вылез новый листок. Я схватила его и ринулась к двери. «Эй, Тань, погоди-ка!» На этот раз без всякой дурашливости попросил Димон. «Есть еще кое-что. На этот раз про Тимофея Морковкина. Я притормозила. «Ну, говори». Ему была сделана пластическая операция. Эксперт обнаружил характерные следы на лице. Кстати, перед смертью актер ел грушу. Немного странно полакомиться сладким фруктом и покончить с собой. Я отмахнулась. Это ничего не значащие факты. Вероятно, Тим обожал груши и решил перед смертью слопать. Кроме того, актеры частенько ложатся на омолаживающие процедуры. Моркову изменили форму подбородка, слегка поправили нос — «И подкорректировали рот», — заявил Димон. И вновь я не усмотрела ничего интересного в озвученных фактах. «Если каждый день наносить на лицо грим, а потом стоять по 10 часов под софитами в маске из вазелина, клея и красителей, то на пороге 30-летия будешь выглядеть старичком и понадобится пластический хирург». «Ладно», — не неконфликтно кивнул хакер. «Но есть еще один, лично для меня необъяснимый факт. Моркову не так давно сделали операцию по удалению аппендицита. «Вот уж странность», — всплеснула я руками. «Тимофей — единственный человек на свете, который перенес это сложное, многочасовое, уникальное вмешательство». «Не смейся», — вздохнул Димон. «Статистика смертности от аппендицита сопоставима с цифрами гибели больных от сердечно-сосудистых операций». «Морков-то выжил», — подчеркнула я. «В чем фишка?» «Уже давно от аппендикса избавляются при помощи лапароскопии. Шва потом не остается. А у Тимофея рубец. Почему он не воспользовался передовыми методами?» — спросил коробок. «Понятия не имею», — пожала я плечами. «Может, его положили на стол очень давно, когда хирурги работали по старинке». «Но самое интересное», — потер руки хакер, «что аппендикс-то оставили». Коробок, с его желанием найти секрет там, где его нет, стал вызывать у меня легкое раздражение. «Дим, определись, Моркову разрезали живот или нет?» Хакер откинулся на спинку кресла. «Используя твою терминологию, разрезали». «Замечательно, я поехала в созвездие». «Ну, апендикс оставили». Стоял на своем компьютерщик. Я вернулась, села около Коробкова и сказала. «Поросёночек». Выпей чаю с лимоном и успокойся. Противная слякотная декабрьская погода заволокла твой острый ум туманом. Уже поздно. Димочка устал. Шагай-бай-бай. Утром побалакаем. Или Тима резали, или нет. Третьего не дано. Дима даже не улыбнулся. Моркову выполнили так называемое шрамирование. Его можно сделать в тату-салоне. Рубец, свидетельствующий об операции, есть, но это всего лишь разрезанная кожа. «Зачем?» — поразилась я. Димон сосредоточенно накручивал на палец прядь волос. Сегодня он не начесал на макушке безумный хайр, просто стянул волосы махрушкой. Резиночка была розовой, украшенной пластмассовой собачкой с ярко-зелеными стеклянными глазами. «Не знаю», — наконец признался хакер. «Смею предположить, что у парня на животе была родинка», — зафонтонировала я идеями. У Моркова в фильмографии есть сериал «Борцы». Он там исполняет главную роль, и почти все экранное время красуется перед народом в одних трусах. Еще в фильме полно откровенных сцен. Тима показывали совершенно голым. Вот он и решил убрать некрасивое пятно. «Возьми его ранние киноработы, поищи постельный кадр, и все станет ясно. А я понеслась в созвездие». Димон постучал пальцем по наручным часам. «Лучше туда направиться завтра с утра». «Сейчас уже почти полночь». На меня словно вылили ушат холодной воды. «Ты прав. Я забыла про время. За окном темнотища. Декабрь в Москве черный. Проснёшься ночь. Сядешь обедать сумерки. Придется ловить такси. Не успею на пересадку в метро». «Я довезу тебя», — пообещал Димон, выключая свои многочисленные ноутбуки. «Спасибо, лучше воспользуюсь такси», — отвергла я любезное предложение. «В конце концов...» Я могу изредка позволить себе наемный экипаж. Софья мертва, сказал Коробок. Хуже ей уже не станет. А учитывая рассказ Веры Кирилловны, я делаю вывод, что Егор Бероев в нашем случае ни при чем. Может, он и правит в Алаеве железной рукой и содержит публичный дом в купе с лабораторией по производству наркотиков, но вся история про Елену Кротову брехня. Я теперь смело могу доставить тебя прямо к двери квартиры. «Более за судьбу Софьи беспокоиться не стоит». Я вскочила, потом села, затем снова встала и схватила из-за челюсть. «Болит?» — встрепенулся Димон. Я проигнорировала его вопрос и задала свой. «Если нас обманули, то по какой причине приехали в столицу учитель физкультуры и Зои Терешина с домочадцами?» Коробок, методично запихивавший в сумку всяческие компьютерные примочки, не прерывая своего занятия, сказал. Иногда на самые заковыристые вопросы есть простые ответы. Вероятно, твои гости с самого начала говорили чистую правду. Сваха решила подзаработать. Продала адрес незамужней москвичке Андрею Сергеевичу, который мечтает выбраться из провинции. Зоя тоже спит и видит смыться из крохотного городка. Она подслушала беседу Таисии с клиентом, записала твои координаты и ринулась с детками в Москву. Бероев не в курсе событий, вот так. «Меня охватило ликование. Я могу выгнать незваных гостей!» «В принципе, да», — подтвердил Димон. «На мой взгляд, нет ни малейшей необходимости играть роль Татьяны Михайловой. Но без распоряжения Чеслова не стоит торопиться». Добравшись до временного места обитания в джипе хакера, я совершенно не замерзла и в квартиру ворвалась в прекрасном настроении. Если на голову свалились люди из другого города, «Пообещали жить у вас почти год, а потом вдруг вы узнаете, что оккупанты завтра отправятся во Свояси, какие чувства забушуют в вашей душе? Неужели сожаление и тоска от предстоящей разлуки? Я испытывала всеобъемлющую радость и была готова расцеловать всех терешиных, включая Карла. Но выразить искреннюю любовь к пришельцам Изалаева мне не удалось. Все они крепко спали». Я осторожно прокралась в маленькую комнату и, забыв умыться, упала в кровать. Последняя мысль, промелькнувшая в голове, была странной. Почему она поехала на автобусе? Но разбираться, чем озаботился мозг, не было сил. Кто катался на общественном транспорте и по какой причине я об этом вспомнила, так и осталось невыясненным. Голова утонула в подушке, и я благополучно отбыла в страну Морфея. «Наши макароны, ваши макароны!» — закричал родной голос. «Счастливая семья ест наши макароны, ваши макароны!» Я вскочила с постели и опрометью побежала в кухню, откуда раздавался баритон Гри. Муж приехал, сейчас мы вместе отправимся домой, и конец истории про Таню Михайлову. Но кухня оказалась пустой. Я опустилась на табуретку и молча уставилась в экран телевизора. Там, одетый в костюм повара, красовался Гри. Муж держал пачку спагетти и вещал «Наши макароны, ваши макароны!». Центральное телевидение демонстрировало очередной рекламный ролик, в котором снялся мой супруг. За удивительную красоту Гри обожают режиссеры, работающие в области впаривания людям разнообразных товаров. За последний год Гри картинно лежал на диване «Вашей мечты» Со смаком жевал нечто со вкусом спелой зимней вишни, звонил по мобильному телефону, а теперь вот макароны. «Здравствуй, милый. Рада тебя видеть. Жаль, поговорить не получится. Наша семейная жизнь напоминает известную советскую песню. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону». Зоя, Карл и Клара умчались из квартиры, забыв выключить телек. Впрочем, они еще и не помыли за собой посуду, расшвыряли повсюду вещи и слопали все продукты. В холодильнике смертью храбрых умирает одинокий пучок петрушки, более там ничего съедобного нет. Я живо оделась и поторопилась к метро. Сегодня постараюсь прийти в берлогу Тани Михайловой пораньше, попрощаюсь с оккупантами из Алаева, наведу порядок и отправлюсь к себе домой. В справочной службе созвездия работала симпатичная девушка, обладательница идеальной улыбки. «Медсестра Елизавета Лапкина?» — переспросила она. «Секундочку». Тоненькие пальчики подвигали мышку. «Простите, она у нас уже не работает», — объявила администратор. «Есть Ольга Лапина?» «Нет, мне нужна Елизавета Лапкина», — повторила я. «Можно уточнить, в каком отделении она служила?» «Нет». Вежливо, но категорично ответила девушка. «Мы не сообщаем сведений об уволенных». «Наши макароны — ваши макароны!» — закричал включенный в углу телевизор. Я вздрогнула и посмотрела на экран, а девушка в окошке вдруг сказала. «Красавчик, да? Вот бы с таким познакомиться. Хотя, думаю, он голубой. Слишком смазливый». «Вообще-то, актера зовут Гри, и он мой муж!» — воскликнула я, И тут же пожалела об опрометчивом заявлении. Врешь! заржала девчонка. «У такого мачо жена, небось, мисс Мира». Мне стало обидно. Я вытащила из сумочки фото. «Вот, смотри!» «Жесть!» — подскочила девица. «Моему солнышку Танечке от любящего мужа Гри. Слушай, там же ты вместе с красавчиком на фото. Тебя Таней зовут?» «Верно!» — подтвердила я. «Ира!» представилась администратор. «А где вы познакомились?» «На улице», — честно ответила я. «Ой, не ври!» — засмеялась Ира. «А у твоего мужика холостого приятеля нет? Ну, чтобы тоже красавец!» «Вау, я поняла! Вот почему ты про Лапкину спрашивала!» «Почему?» — переспросила я. Ира исчезла из зоны видимости, в шаге от окошка открылась небольшая дверь, оттуда высунулась тонкая рука и поманила меня. Я вошла в крохотную коморку. Ирина заперла дверь, села на стул спиной к стеклу с надписью «Справочная», указала мне на обшарпанную табуретку, и когда я очень осторожно разместилась на ней, свистящим шепотом осведомилась. «Чё, суицид?»